Дом над Тополиной Гриша Котляр на собственной Волге отвез Серошапку в обл. Потреб. Союз. Тот сидел сзади вместе с Галецким, украдкой вздыхал и жаловался на головную боль. Гриша предложила похмелиться, но Серошапка решительно отказался. «Сегодня должен быть у начальства», — пояснил он. Надо оформить личное дело. Неудобно, когда пахнет. А завкадрами тебе знаком? начал осторожно выпытывать Галицкий. И вот тоже не мешало бы. Познакомились 2 дня назад. Может, мы тебя подождём? предложил Галицкий. А если я задержусь? Цех останется без глаза ни начальника, ни мастера. Так совсем до ручки дойдём. Ну, визонно. похвалил Галицкий: "Дело прежде всего. Ты, Дима, начинаешь мне ещё больше нравиться". Говоря это, он бестыдно лгал. Хотел иметь начальником человека без инициативного или пенчиушку. Вздохнул и подумал, что напрасно сетует. Могли бы вместо серошапки прислать кого-нибудь не пьющего, тогда. Серошапка постоял в вестибюле. облупопеп союза, убедившись, что синяя волга исчезла в конце улицы, позвонил козюренко и условился о встрече. Роман Панасович хмурился. Молча слушал серошапку, и тот, стыдясь подробностей вчерашней выпивки, краснел. А Казяренко думал о том, какая у них всё же тяжкая работа. Парень этот, серошапка, хороший, чистый, но вот попросили помочь следствию, и уже столкнулся с грязью, рассказывал обо всём с отвращением. Казяренко невольно вспомнил своё первое столкновение с преступным миром. Это было давно, но он помнил даже малейшие детали, так они запечатлелись в его памяти. Серошапка уже кончил рассказывать, а Козеленко всё ещё молчал, был ещё не в силах стряхнуть тяжесть воспоминаний. Налил себе полстакана воды и перехватив взгляд Серошапки, подвинул бутылку к нему. Дом на тополиной, и любовница пруся это любопытно, сказал он наконец. Теперь вот что? «Али Бегалецкого не подлежит сомнению. Мы проверили. Он 18 мая был в Николаевской области. Котлера 18-го приблизительно до половины 11-го ночи видели во львовском ресторане «Интурист». Но, имея свою «Волгу», можно за полчаса доехать до Желихова. «Думаю, там, где речь идет о деньгах, рука у него не дрогнет». Ну, что жулики, а непонятно. Галецкий и Котляр, должно быть, уже немножко поверили вам. Позвольте им и дальше обрабатывать себя. Они признают вас своим, когда Галецкий хоть в чем-то возьмет верх. Но сразу сыграть с ним в поддавки опасно. Этот лис может что-то почуять. Не поддавайтесь. Борить из-за власть. Подумал и добавил. Недолго уже им гулять. А дом на Тополиной проверим. Сегодня же. Сперва работники инвентарного бюро зашли в соседние дома. Всякое может случиться. И лучше, чтобы все знали, инвентаризация касается не только дома номер 15. В двух предыдущих домах ограничились лишь поверхностным осмотром зданий. В доме номер 15 им открыла сама хозяйка. Полина Герасимовна Суханова. Женщина ещё молодая и красивая, с чёрными цыганскими глазами. мягко очерченными губами и ямочками на щеках. Такие ямочки, как утверждают наблюдательные люди, чаще бывают у блондинок и свидетельствуют о мягком характере. Однако Полина Суханова не считала себя особенно мягкосердечной, имела энергичную натуру и была женщина практичная, умела взять от жизни как можно больше. Лет шесть назад Полина сошлась с Прусом. Была ей тогда за 20. Она только что окончила училище и работала медсестрой в больнице. Пруся положили на операцию, и они познакомились в предоперационной палате. Потом Полина несколько раз навещала его в палате, а когда выписывался, наняла такси и отвезла в Желехов. «Что такое больница?» — рассуждала она. «Зарплата небольшая. Общежитие. В перспективе влюбленный студент. А старик намекнул, что у него есть деньги, и я хоть сегодня могу бросить больницу. Правда, нужна ширма. Дармоеды да теперь не в почете. Ну что ж, потом найду легкую работу». Ночь, проведённая в мансарде Прусиевского дома, окончательно убедила Полину в правильности её намерения. Василий Корнеевич, или Вася, как она его уже называла, будет не очень докучать ей. Они договорились, что всё останется по-старому. Он будет жить в Желехове, она в Львове. Правда, Прусь обещал найти для неё квартиру. и взять все хлопоты и затраты на себя. Через 2 года Прось построил и записал на её имя хороший особнячок. Полина распустила слух, что у неё умерла бабушка и оставила ей в наследство немало денег на сберкнижке, а они с Просьем решили пожениться, когда Василий Корнеевич уйдёт из Загод-конторы, продать дом в Желехове, чтобы быть подальше от острых глаз. ОБХС-овцев, а пока что отделали гнездышко на тополиной. Гнездышко и правда поражало комфортом. Ванная, выложенная чешской плиткой, немецкие торшеры и люстры, венгерская спальня люкс полированного дерева, большой румынский сервант, кресло и рояль в гостиной, и всюду ковры. Василь Корнеевич... любил ковры. Искупал их не жалея денег: китайские, персидские, бухарские и Бог знает какие. Один из них закрывал весь пол в его кабинете. Да, Василий Корнеевич Прус, узкий специалист соковыжимательного дела, почти ничего не читавший, кроме накладных договоров и разных приказов по за год конторе, имел персональный кабинет, всю стену которого занимались стеллажи с подписными изданиями. Энциклопедия и Жан-Жак Руссо, Шекспир и Новиков Прибой. Как-то Василий Корнеевич подержал в руках Вольтера, пытаясь прочитать страничку, но ничего не поняв, снова поставил. за зеркальное стекло. Зато у них, как у людей, за такими изданиями очередь, а он может позволить себе роскошь заплатить в несколько раз дороже и не толкаться у магазина. Пускай стоят, место не жалко. Однажды Василия Корнеевича пригласили на семейную вечеринку к начальнику за год конторы. У начальника тоже всю стену занимались стеллажи, Особенно понравилось с Прусом объявление, выполненное печатным способом, предупреждавшее довольно категорично: "Не шать по полкам жадным взглядом, ты не получишь книги на дом, лишь безнадёжный идиот знакомым книги раздаёт". Прус у краткой переписал текст. И теперь Это объявление охраняло его библиотеку над Аполиной от жадных на чужое гостей, хотя их в этом доме почти не бывало. Прусь не афишировал свои отношения с Полиной, запрещал ей приглашать знакомых. Иногда забегали только соседки, которых принимали в коридоре, или самые близкие Полинины приятельницы, перед которыми она не могла не похвастаться своим достатком. Полина Герасимовна встретила работников инвентарного бюро сначала не то что враждебно, настороженно. Но они заверили, что их визит чистейшая формальность, и хозяйка даже предложила гостям коньяку. Они категорически отказались, да и Полина в конце концов сообразила, что ее щедрость ни к чему. У нее все в порядке. Документы законные и зарегистрированные документы. А смотри, вы эти какикис совсем чертям. А работники инвентарного бюро были действительно дотошные. Один даже попросил разрешения спуститься в подвал, второй в это время уточнял, не делала ли хозяйка пристройку к дому, не ремонтировала ли сарай. Они закончили работу быстро, за полчаса и начали уже прощаться, когда вспомнили, что хозяйка должна подписать какой-то документ. Один из них вынул из папки несколько бумаг, дал Полене подержать папку, быстро нашёл нужную и предложил расписаться. А через час он докладывал Козеренко, что отпечатки пальцев на стакане с недопитым портвейном совпали с отпечатками, оставленными Полиной Сухановой на папке работников инвентарного бюро. И что в подвале дома на Тополиной улице устроен тайник, аналогичный хранилищу в доме Убитова. Правда, Суханова, вероятно, не знает о его существовании. Когда один из оперативников попросил разрешения осмотреть подвал, она восприняла это спокойно, не возражала против того, чтобы он спустился сам, и во время его отсутствия не проявляла ни малейших признаков волнения. Хозиренко приказал Владову. Будем делать обыск. Возьмите у прокурора постановление и вызовите оперативную машину. Полина Герасимовна, увидев постановление на обыск и понятых, разволновалась, начала требовать объяснений, но Козыренко ответил: "Сейчас всё узнаете. Обыск начали с подвала. Осторожно раскрыли тайник. Даже опытные работники милиции ахнули, увидев пачки денег в больших купюрах, облигации трёхпроцентного займа, несколько сберкнижек на предъявителя и бриллианты в обтыкновенной спичечной коробке. Когда положили всё это перед понятыми, Полина отшатнулась. Щёки у неё покрылись пятнами. Боже мой, воскликнула она. И всё это лежало так близко. Козыренко всё время следил за ней. Теперь он был почти уверен, что Суханова не знала о тайнике. Быстро осмотрел найденное. Внимание его Привлекла бумажка, исписанная неровным почерком. "Ваша расписка?" показал Сухановый. "Да", сказала она растерянно. "Дайте взглянуть". Козыренко положил бумажку обратно. "Пока тут разберутся и подсчитают", похлопал ладонью по деньгам и облигациям. "Пройдёмте в соседнюю комнату". Суханова молча пошла за ним. была поражена тем, что такое богатство находило с рядом, а она не знала. Прось не очень баловал её. Для дома всегда был щедр, да и ей покупал наряды, две шубы, костюмы, платья, обувь, но денег давал мало. Иногда сотню в месяц, иногда меньше. А тут столько денег. и расписка нашла бы расписку, и дом стал бы её собственностью. Козыренко устроился напротив Сухановой в удобном кожаном кресле. "Улыбаясь", спросил. "Что это, деньги?" "Василя Корнеевич, просите. Ведь не станет и отвечать, что знаете его". "Конечно, я знаю". «Василя Корневича», — ответила Суханова, не колеблясь. Она как бы подчеркнула слова «я знаю». Козыренко с любопытством взглянул на нее. «И как вы знаете его?» Полина смутилась, опустила ясницы и беспомощно улыбнулась, потом посмотрела, как и раньше, настороженно. «Мы с ним друзья», — покраснела Суханова. Он рад сам мне. Вы хотите сказать, что находитесь с Василием Корнеевичем, просим, в близких отношениях? Да. Когда он бывал здесь? Или вы встречались в других местах? Нет. Как правило, он приезжает ко мне. В последний раз был 14 или 15 мая. Простите. Когда у нас было воскресенье? А, значит, 15-го. И после этого вы не виделись? Полина покачала головой. Ну что ж, предупредил Козверенко. Я посоветовал бы вам быть откровеннее. Мы можем доказать, что вы недавно ездили в Желехов. Суханова обиделся. Я уже и забыла, когда была там. Тогда придётся задержать вас. Полина беспомощно кивнула головой. Обыск продолжался до позднего вечера. Портрета Эль Греко в доме Сухановой не нашли. Оставив здесь двух оперативников, Козыренко вернулся в управление. Суханово отвезли в камеру предварительного заключения. Ночью Козюренко разбудил телефонный звонок. Старший лейтенант Владов доложил, что несколько минут назад на Тополиною к Сухановой зашел мужчина, назвавшийся водителем троллейбуса Вадимом Леонтьевичем Григоруком. Он задержан. «Ну-ну», — пробормотал в трубку Козюренко, — в девять его и суханово камнем. И вот что, дружищим. Если это вас не очень затруднит, попросите, чтобы кто-то проверил с утра в диспетчерских, не заказывали ли 18 мая такси на Желехов. И пусть поинтересуются в таксопарках, кто 18 днём возил туда пассажиров. Сначала Козяренко начал допрашивать Полину. Суханова, как и вчера, отрицала, что недавно была в Желехове. Следователь перебил: "Я знаю даже, какой марки портвейн мы пили в восемнадцатом в мансарде у Селя Корнеевича. Вы оставили на стакане отпечатки пальцев. Надеюсь, знаете, что это доказательство считается бесспорным". Суханова опустила голову и какое-то время молчала. Мы условились с Василём, что я никому не скажу об этом свидании. Он вообще запретил мне бывать в Желехове. Козяренко отметил, что Суханова ни разу не ошиблась, говорила о Прусе как о живом. Зачем вы ездили в Желехов? У вас были какие-нибудь веские причины? Просто скучала по Василию. на чём ехали? На автобусе. Одна? Да. А может, с Вадимом Григоруком? Суханова резко повернулась на стол и спросила с вызовом: "А какое это имеет значение?" "Имеет. И большое." Козьюренко постучал пальцем по столу. "Следовательно, вы утверждаете, что были с Просимом одни?" Нет. Собственно, да. Полина Зябко съёжилась. Меня возил Вадим Григорук. Он заходил в дом. Ждал меня внизу. Когда вы ушли от Пруси? Точно не помню, кажется, в половине одиннадцатого. Для чего брали с собой Григорука? Я люблю его. Это признание будто предало Полине сил. Я люблю его, поэтому ездила. Я хотела уговорить Пруся, чтобы он не преследовал нас. Однажды он вынудил меня написать расписку на пятнадцать тысяч рублей. Дом стоит больше, я согласилась. Тогда у меня не было Вадима. Кто знал, что так случится? — Что случится? — быстро спросил Козыренко. — Что вы арестуете Пруся? Он говорил, что уже в этом году оставит работу и женится на мне. А потом я встретила Вадима. Василий Корнеевич просил меня оставить Вадима. Потом начал угрожать. Так вы не знали о тайнике в подвале вашего дома? Этот вопрос Козюренко поставил совсем формально. Суханова, конечно, так тщательно не хранила бы собственную расписку на 15 тысяч. Разумеется, не знала. И вы поддались на уговоры Прусси и решили не разлучаться с ним? Он же сказал, что вскоре будет иметь много денег, хватит на всю жизнь, и тогда он женится на мне. Я люблю Вадима, а он живет в общежитии. Следовательно, если бы Прусси подарил вам дом на Тополиной, вы бы вышли замуж с ним. за грег руку. Мы даже хотели выплачивать Прусю мой долг. Козяренко улыбнулся. Лет 15. Не так глуп, трусь. Я тоже могла причинить ему неприятности, зло бросила Суханова. Значит, Прусь понимал это и поэтому не пошёл на конфликт. Он любит меня. возразила Суханова. Любил? Суханова выдержала пристальный взгляд Козеленко. Думаю, и будет любить, ответила уверенно. Но теперь, когда всё выяснено, почему меня держат здесь? Не обвиняют же меня в том, что я сознательно прятала в своём доме чужие деньги? Она сделала ударение на слове своём, и Козеленко снова невольно улыбнулся. построенным на чужие деньги, уточнил он. Ну что вы? Иногда я просто занимала у Пруся. В конце концов, я верну долг. К кому? Прусю? 19 мая утром сказал Козеленко ровным голосом: "Пруся нашли с раздробленным черепом в кухне его дома в Желехове. Последними были у него вы и Григорук. На вас, гражданка Суханова, падает подозрение в убийстве. Мы устроим вам очную ставку с Григруком. Хочу ещё раз напомнить: чистосердечное раскаяние смягчит вашу вину. Суханова сидела, обхватив голову руками, и полными ужаса глазами смотрела на козюрянка. Внезапно слёзы потекли по её щекам, оставляя две мокрые полоски. Мы не убивали, еле слышно прошептала она. Нет. Не убивали. Руки её упали на колени, и она всхлипнула. Но у Козьюренко невозможно было тронуть слезами. он видел и лучшие разыгранные сцены привык верить только фактам и логике фактов а слёзы и истерики давно уже не действовали на него правда было одно обстоятельство противоречащее логике добровольное признание сухановой в том что она полюбила григорука и поэтому ездила в прусию Эта сметливая и практичная женщина не могла не понимать, что её признание против них, если бы они с Григоруком действительно убили Пруся. Но, может, была уверена, что они не оставили следов, и поэтому не успела придумать лучшую версию. Вы когда-нибудь спускались в подвал Прусиова дома? Спросил Козьренко. Не находили там тайник с картиной. Какая картина? Перестала всхлипывать Суханова. Я ни в чём не виновата, и вы скоро убедитесь в этом. Козыренко вызвал конвоира. Советую вам, Суханова, хорошо подумать. Должны понимать. Мы всё равно узнаем правду. Допрос Любовника Сухановой ничего не прояснил. Григорук сразу же признался, что сопровождал Полину в Желехов. Суханова хотела упросить своего бывшего поклонника, чтобы тот не преследовал их. Вышла из дома Прусья в просеве отчаянии, и они поссорились. Насколько понял Козюренко, у Григорука были только меркантильные интересы. Хотел стать хозяином особняка на Тополиной. Он показал, что в ответ на его вопрос, договорилась ли Полина с Пруссим, Суханова устроила истерику, и вместо того, чтобы сесть в такси, которое ждало поблизости от усадьбы Прусси, направилась на автобусную станцию. Григорук догнал ее и отвез домой на Тополиную. Все сходилось. Кроме одной детали. Суханова утверждала, что вернулась домой автобусом. Роман Панасович только что прилёг на диванчик, положив под бок подушку, когда на столе снова зазвенел телефон. "Как дела, Роман?" загудел в трубке голос начальника управления. "Как тебе сказать?" почесал затылок Козюренко. Двигался понемножку. Ага, засмеялся тот. Понимаю. Тупик. Вот что. Брось всё и едем обедать. Ты не забыл, что обещал Нине? А сам уже 2 дня носа не показываешь. Козюренко вспомнил, какими Варениками угощала их Нина Павловна, и внезапно ощутил такой голод, что проглотил слюну и признался, знаешь, дружище, я и правда ужасно хочу есть. Они съели ароматный рассольник, и Нина Павловна поставила на стол тарелки с жарким. Роман Панасович засмотрелся на картошку, от которой шёл пар. и не мог сообразить, какие ассоциации она вызывает у него. Наконец, вспомнил и рассказал, как они с сестрой когда-то продавали подушки. Было это давно. Он тогда был восьмилетним мальчиком. Они недавно приехали в Киев из села, где мать учительствовала, и ещё как следует не устроились, мать захворала, лежала с высокой температурой, и послала Романа с Надейкой на толкучку. Перед этим долго советовались, что продать. Лишних вещей не было. Вот и решили сбыть подушки. Ведь под голову всегда можно что-нибудь подложить. Надейка и рамко взяли две большие в красных наперниках подушки и бодро двинулись на базар. Но настроение у них сразу испортилось, когда они увидели огромные скопище людей. Это была подлинная стихия. Человеческая толпа бушевала, как море, а над ней стоял неимоверный шум. Здесь господствовали свои неписанные базарные законы. С краю имели свои постоянные места раскладники. Они продавали всякий хлам, проволоку разного диаметра, букинистическую литературу, старовижинные замки с секретами, медные краны, старые туфли и крик моды, вышитые гладью коврики с гномами и лебедями. За раскладкой топтались те, что продавали старое пальто, платья и бельё, одежду, которая тут же примерялась под увлечённые возгласы спекулянтов. Ещё дальше на длинных столах стояли закутанные в старые ватные одеяла кастрюли с горячим борщом, супом, домашним жарким, от которого исходил душистый запах лаврового листа и тушёного мяса. Среди толпы сновали предприемчивые мальчишки и девчонки с вёдрами воды, алюминиевыми кружками и горланили во все горло. «Кому воды холодной? Кому воды?» Им будто вторили хриплые, пропитые голоса мужчин, вращавших ногами деревянные станки с насаженными на ось точилами. «Ножи точить! Ножницы!» Рамко с Надейкой робко вошли на базар и выставили впереди себя подушки. Рамко... Был уверен, что сейчас на них набросятся, будут вырывать подушки друг у друга и заплатят значительно больше, чем они определили дома, не по десятке за каждую, а по крайней мере по пятнадцать. Он уже знал цену деньгам. Но к ним никто не подходил, и Надейка решила, что они стали не на том месте». Начали протискиваться через всю толкучку к раскладке. Рамко крепко жал подушку к груди, созерцая базарные чудеса. Постоял немножко перед дяденькой, который держал на ладони два шарика. Дяденька время от времени подбрасывал один из них, и он ловко падал ему на ладонь, и тогда звучал выстрел. Возле дяденьки приятно пахло серой. Это забава так понравилось мальчику, что он готов был стоять тут хоть целый день. Но Надейка повела его дальше. Вдруг через плечо рамка протянулась рука с чёрными полумесяцами ногтей и схватила подушку. Мальчик испуганно прижал её к груди. "Продаёшь?" послышалось где-то вверху. Рамко задрал голову и увидел, что на него смотрит хитрый прищуренный на солнце глаз. Второй глаз смотрел в другую сторону, будто что-то выискивая в толпе. "А то как же продаю?" робко ответил Рамко, не сводя взгляда с прищуренного глаза. Старый оборванец изо всех сил потащил к себе подушку и мальчик выпустил её. Пальцы с грязными ногтями смяли подушку, перебрали наперник, не заштопан ли где, подняли подушку за уголок, пренебрежительно покачали. — Хе! И это называется подушка! — иронически воскликнул человек. — Чтоб мои дети никогда не спали на таких подушках, и сколько ж ты хочешь за такое рванье? — Двадцать рублей. — Двадцать рублей. Не совсем уверенно ответил Рамко. Так его научила мать. Следует называть двойную цену, чтобы потом, торгуясь, сбросить. Ой, не смеши меня, пупок развяжется! Старик прижал свободную руку к сердцу и вдруг заметил Надейку со второй подушкой. И это тоже твоя? Надейка кивнула. И человек рванул подушку из её рук. "И вы хотите за эти старые вещи 40 рублей? Да я помру, если кто-нибудь даже за них хоть пятёрку!" Рамко потянулся к подушкам, но старик поднял их выше. "Отдайте!" решительно сказал мальчик. "А где ты её взял, эти подушки, мальчик?" — Мне сердце подсказывает краденые. — Ай-яй-яй-яй, мальчик, как нехорошо красть. — Это наши подушки, — выступила вперед Надейка. — Ну, ваши, ваши. Но меня душит смех. — Сорок рублей. Я дам восемь и клянусь переплачиваю. — За обе? Не поверил рамко. "А ты думал за одну?" Толстая тётка с развешенными на левой руке платьями высунулась из затрика, проворно выхватила одну подушку. "Сколько?" спросила. "В 15." Не посмел уже назвать предварительную цену. "Рамко, я же торгуюсь, не видите?" окрысился на неё старик. "Ну, детоньки, «Даю вам два червонца и квитые». Женщина переложила подушку на левую руку и хотела взять вторую. «Двадцать пять беру я». «Чего нос суешь? Разве не видишь, что я торгуюсь?» Рамко подпрыгнул и вцепился в подушку, вырвал ее у старика. «Давайте четенько». Та, подобрав юбку, зажала подушку между ног, достала из запазу ещё два червонца и пятёрку. Надейка схватила деньги, потащила за собой брата, боялась, что женщина передумает. Когда затерялись в толпе, радостно предложила: "У нас есть лишняя пятёрка. Можем пообедать". Им дали две миски жаркого. Надейка только-только развернула деньги, чтобы заплатить тетке, как кто-то неожиданно выхватил их у нее. Девочка резко обернулась и увидела здоровяка в кепке, повернутой козырьком назад. Он шмыгнул под стол. Тетки загорланили. «Вор! Держите его!» Рамко метнулся вслед, но вор был проворнее. Выкрутился из рук человека, пытавшегося задержать его, и исчез тетка. за лотками. Рамко стоял растеянный. Дома же нечего есть. Что они скажут маме? Юрий Юрьевич отодвинул тарелку. Рассказ взволновал его. Эх, сказал он с горечью, нам с тобой, Роман, Немало пришлось пережить. Но я не в претензии. Детство закалило нас. Понимаешь? Я не хотел бы, чтобы мои дети пережили такое. Моему бездельнику уже 20, а он, вероятно, и до сих пор не знает настоящего вкуса хлеба. Неплохой парень, учится хорошо, но малейшая неудача вырастает для него в проблему. Не умеет бороться с трудностями. Собственно, их у него и нет, а характер всё же формирует трудности. "Да ещё как", согласился Роман Панасович. "Слишком мы опекаем своих детей, оберегаем их от житейских невзгод. Где только можем протоптываем им дорожку, Меня, например, каждый раз поражала толпа родителей перед институтом, когда абитуриенты сдают вступительные экзамены. Нас в свое время за ручку не водили. Мы сами себе выбирали дорогу в жизнь. То-то и оно, взволнованно сказал Юрий Юрьевич. Некоторые родители готовы на все, лишь бы только устроить своего ребенка в институт. Мой коллега-прокурор рассказал мне историю, которую ему пришлось расследовать. Фактически моральная кража. В одном вузе начались вступительные экзамены. В аудиторию входит достаточно авторитетная комиссия, а это заменует как раз абитуриента, которому экзаменатор протежирует. Отвечает абитуриент, не ахти как, а чтобы пройти по конкурсу, должен получить только пятерку. Если бы не комиссия, преподаватель как-нибудь вытащил бы этого лоботряса. А тут такая оказия. Что же он делает? Спокойно спрашивает у ассистента. Тройка? Конечно, подтверждает тот. А как вы считаете? Обращается к членам комиссии. в конце концов, с тройкой, можно было согласиться, и те закивали. Однако экзаменатор незаметно пишет в экзаменационной карточке пять. И эту же самую оценку ставит и в своей ведомости. И ты думаешь, этот юнец возмутился, увидев у себя в карточке пятерку? Ничего подобного. Спокойно вышел из аудитории, У него украли элементарную сущность те, кто якобы желали ему добра. Что же из него выйдет за человек? М-м, да. Некрасивая история, сказал Козеленко. К сожалению, не единичная. Мне рассказывал знакомый ректор. Козеленко назвал учебное заведение. Как-то за два или три дня до начала экзаменов звонят ему. Из телефонной трубки гудит авторитетный бас известного деятеля. В голосе интимно-игривые нотки рад слышать тебя, дорогой Иван Иванович. Есть у меня просьба. Поступает к тебе мой племянник. Фамилия та же, что и у меня — А так не мог ли бы ты силой своей власти? Директор говорит, что сперва хотел послать этого деятеля ко всем чертям, обратиться в обком и призвать к порядку, но засомневался. В принципе, человек неплохой. Должно быть, жена упросила его позвонить. Олушай говорит: "Не верю". Товарищ имя Рек не может звонить мне по такому поводу и положил трубку. Через час является к нему тот самый товарищ, разводит руками: "Извини", говорит. "Пришёл к тебе как в мекку ради искупления грехов". Вот голова твоя, Иван Иванович, воскышённо воскликнул Юрий Юрьевич. Его бы на дипломатическую работу. А нам, кажется, пора спешить на нашу грешную. Козеленко спохватился, посмотрел на часы и заторопился. На работе его ждала новость. Нашли шофёра, возившего в Желехов Суханову и Григорука. Шофёр был наблюдательный парень, опознал обоих, рассказал, что эта пара взяла такси на стоянке поблизости от памятника Мицкевичу. Женщина сила сзади, а молодой человек возле него между собой почти не разговаривали, разве что обменялись несколькими незначительными словами. Водитель предупредил их, что будет ждать не больше полутора часов. Женщина дала ему десятку аванса и сказала, что, может быть, они несколько задержатся, но пусть это его не беспокоит, заплатят. В четверг, 12-го, появился только молодой человек. Он был чем-то взволнован или удручён, велел возвращаться во Львов, но тут же передумал, попросил заехать на автобусную станцию. Там он выскочил на несколько минут и вернулся уже со своей спутницей. Шофёру показалось, что та плакала. Теперь они оба сидели сзади, снова почти не разговаривали. Единственное, что сказал пассажир, видно утешая женщину, всё что не делается к лучшему. Таксист привёз их на Городецкую улицу, туда, где она проходит над железнодорожными колиями. Заплатили ему ещё 10 руб., неплохо за 50 км и полтора часа ожидания. Конечно, шофёр выложил всё, что знал, не утаил даже своего заработка, хотя о таких вещах таксисты рассказывают крайне неохотно. Были ли у пассажиров с собой вещи? спросил Козяренко у шофёра. У женщины сумочка, она ещё долго искала в ней деньги. У молодого человека Большой новый импортный портфель. Таксист еще позавидовал, в этот портфель может уместиться очень много. Молодой человек ни на секунду не оставлял портфель в машине, даже когда выскочил на несколько минут на автобусной станции и взял его с собой. А не было ли у пассажиров, когда они вернулись, свертка или какой-нибудь вещи, похожей на свернутую в рулон картину? Роман Панасович показал приблизительные размеры. «Только портфель и сумочка». Покачал головой шофер. «Больше ничего». Козеренко сразу ухватился за эту деталь. «Новый импортный портфель». При обыске у Григорука портфеля не нашли. Собственно, вещей у него почти не было. Чемодан... где хранились сорочки и белье, два костюма, плащ и пальто, в общем, с двумя другими рабочими, шкафу, предметы туалета. Куда же мог деться портфель? Козюренко прикинул, картину в портфель не запихнешь. Что же у него могло быть? А что если топор? Туристский топорик с металлической ручкой, каких-то Полново в всех магазинах спорттоваров, конечно, уместится в портфеле. А по выводам экспертов, в правда, не категорически не утверждали этого, именно таким-то топориком и был убит Прус. В конце концов, если обрезать топорище, в портфель можно засунуть даже плотницкий топор. Вадим Григорук, стройный широкий в плечах, с волосами парень с серыми глазами производил впечатление сильного и волевого человека, но мягко очерченный подбородок и пухлые губы свидетельствовали о нерешительном характере. Такие легко попадают под влияние более сильных и настойчивых, они способны на всплеск энергии, но долго носить в себе её заряд не могут. Григору Ка сразу же после ареста одолела апатия. Иногда его надо было дважды спрашивать, чтобы он понял, чего от него хотят. Казирем не стал тратить время на всякие психологические опыты. Спросил коротко. Григорук. Когда вы ездили в Желехов, у вас был портфель. Где он? В руке парни лежавшие на коленях дрогнули. Он потёр правую щёку. Прищурился и неуверенно ответил «Портфель?» «А, забыл в трамвае». Этот ответ не поражал оригинальностью. Преступники, уничтожив вещественные доказательства, как правило, ссылаются на то, что оставили их в трамвае или троллейбусе. И что же было в портфеле? Ценные вещи? Григорук опустил глаза. Григорук. Немного подумал и, сложив пальцы, словно считал на них, ответил: "А откуда у меня ценные вещи? Достаток мой невелик. Водитель троллейбуса зарабатывает не так уж и плохо. Другим хватает, а мне нет. А в портфеле у меня были только бутерброды, бутылка пива и ещё новые носки купил. На да свежие газеты интересовались в бюро находок. А как же? Чёрта лысого кто-нибудь вернёт? Такое тоже случается. Козыренко выдержал паузу и спросил вроде бы равнодушно: "А что вывезли в портфеле из Желехова?" И снова руки Григору Кавздрогнули. "Так ничего", спрятал он глаза от следователя. "Где-то и журналы" Почему же тогда боялись оставить портфель в такси? Григорук пожал плечами. Ну, портфель ведь новый, на него каждый может позариться. Как-то оно нелогично. Из такси вы не забывали брать его каждый раз, как выходили, а вот в трамвае забыли. Вдруг к лицу Григорука посветлело. Мы же непривычны к такси. ответил уверенно а в трамвае каждый день привык ездить без портфеля в шталь и пошёл козяренко отметил, что в этом есть определённый смысл в каком трамвае забыли портфель спросил он какого числа в какое бюро находок обращались с кем разговаривали запротоколировав ответы козяренко спросил так будто портфель был уже в его руках значит вы утверждаете что забыли портфель в трамвае А что, если мы найдём вашу пропажу? Гул был у парня растянули с презрительной улыбкой. Благодарю за находку. Рады будем оказаться полезными, в тон ему ответил Козюренко и вызвал конвоира. Теперь должен был побеседовать ещё и с Сухановой. Посадил её не у стола, а в кресло. Сам удобно устроился напротив на диване. Ну, ничего не фиксировать в памяти. Их разговор записывался на магнитную плёнку. Что вы хотите пить, Полина Герасимовна? спросил. Чай или кофе? Дайте мне полный стакан кофе. А я пью чай. Езеренко словно извинялся за свою неористократичность. А пока нам принесут всё это, давайте побеседуем. Боюсь сказать, что я не снимаю с вас подозрения в убийстве, Пруся, так как есть факты, свидетельствующие против вас. Я не могу ими пренебрегать. Но если вы не виновны, помогите следствию найти настоящего преступника. Надеюсь, вы понимаете, что это в ваших интересах. Конечно, согласилась Суханова. Она сидела в кресле, в непринуждённой позе будто отдыхала а может и правда отдыхала камера предварительного заключения не гостиная кресла и диваны туда не ставят конечно повторила она я поняла вас но я не знаю чем смогу быть вам полезной принесли чай и кофе суханова бросила в стакан все четыре кусочка сахара лежавшие на блюдечке и сразу не ожидая пока растают жадно отхлебнула Поставила стакан, уже спокойно помешала ложечкой, вопросительно посмотрела на следователя. В протоколе допроса записано, начал Козеренко, что Прус обещал в ближайшее время оставить работу и жениться на вас. Что у него было много денег, которых вам хватило бы на всю жизнь. Это правда? Он так обещал, ответила Суханова. Поймите, зачем мне было убивать человека, который обещал обеспечить меня всем? Ну, могут быть разные мотивы. Хотя бы для того, чтобы выйти замуж за человека значительно моложе и красивее, объяснил Козвяренко. Впрочем, дело сейчас не в этом. Как вы думаете, говоря о больших деньгах, Прус имел в виду те, что хранились в тайнике, или ещё какие-то? Цухалева задумалась. Трудно что ли бы утверждать. Внимательно посмотрела на Козыренко, словно хотела догадаться, что именно кроется за его вопросом и как ей лучше ответить. Вздохнула и продолжала: Я знала, что деньги у него водятся, но что бы такая сумма сплела пальцы на коленях. Василий Корнеевич был хватким, любил деньги и, может быть, хотел напрощание гребануть в загодконторе. Так, вяло произнёс Козеленко. «Скажите, а не приходил ли кто-нибудь к Пруссию домой? Или, может, он где-то встречался с кем-то?» «Василь Корнеевич позвонил мне, когда в последний раз приезжал во Львов на чела Суханова. 15 мая?» «Уточнил Роман Панасович. Да, 15-го. Возможно, он приезжал еще, но не заходил ко мне. А 15-го я была свободна от дежурства в больнице». И мы решили походить по магазинам. Мне нравилось так ходить с ним, призналась она. Непременно что-нибудь купит и подарит. Мы прошли по академической, и тут Прусси попросил меня подождать. Мол, у него назначена встреча. Вошел в гостиницу интурист, и его не было минут десять или чуть больше. Вышел один? Да. Да. «А вы не заметили, какое у него было настроение?» «Василь Корнеевич был возбужден, а когда я спросила, кого он там разыскал, сослался на дела, однако о своих делах он мне никогда не рассказывал». В голосе Сухановой почувствовалось плохо скрытое раздражение, и Козеренко понял, что она не может простить этого пруссию. «Потом мы прошли до оперного театра, сели тут в трамвай и доехали до Воловой». Василий Корнеевич попросил подождать его в скверике, а сам свернул направо к площади. Мне стало любопытно, и я пошла за ним. Думала, не с женщиной или свидание. Тогда я ему сразу скандал и расходимся. Но он вошел в собор. Я постояла немного, что ему делать в церкви, ведь не верят в Бога. А его нет и нет. Подождала еще немного и тоже вошла в собор. Народу мало стало в притворе, осматриваюсь, вдруг вижу. Идет Василий Корнеевич со священником, и о чем-то тихо разговаривают. Священник проводил его до дверей, поклонился и вернулся обратно. Я незаметно за Пруссием. Он ищет меня, а я иду позади. Наконец увидел... На отпущение ходил, а он смеётся. Может, повенчание хотел договориться. Мне и заха хватит, говорю. И какие же у тебя дела с попом? Он мой земляк, отвечает. Так захожу иногда к нему, чтобы знать сельские новости. А, вот, собственно и всё? Закончило Суханова. Потом мы еще в магазинах были, пусть взял такси и отвез меня домой, а сам отправился в Желихов. Когда говорил о делах в гостинице Интурист, не уточнял, какие именно? Связанные с его работой или с чем-нибудь другим? Я не расспрашивал, а он этого не любил. А как выглядит священник? Ну... такой обыкновенный высокий городничок. Ага, лысая голова, круглая как луна. Когда Сухалева увели, Козыренко вызвал в Владово. Утром мне понадобится список всех постояльцев им туриста на 15 мая. И сведения о священнике собора Святого Павла. Возможно, у него был приход в селе откуда родом, Прус.